Глава восьмая. Мир неизвестен. Местность где-то на территории леса. Три дня спустя. Не знаю, как так вышло. Может, где-то в самой далекой глубине души я был романтиком, и во мне жила жажда странствий. Но путешествовать и исследовать этот новый для меня мир мне понравилось. Правда, приходилось быть очень осторожным до невменяемости, но с моей разыгравшейся паранойей это было достаточно просто сделать. Но ну и к тому же надо было соблюдать определенные правила. И главное из них гласило «Не лезь куда не следует». А, ну еще, полный отказ от магии. Магия тут как магнит. На нее реагируют все и все. Хотя, конечно, можно было пользоваться своим способом маскировки, что позволял скрыть магическую активность. Но и это была не панацея. Практически все живые монстры и многие растения замечали и подобные вещи. Так что в этом мире... Мне пришлось в полной мере воспользоваться с теми знаниями, что достались мне из баз по выживанию, ну и теми возможностями, что позволяли реализовать пандоры и Ведунья. Кстати, Скрыт, похоже, полностью относился к псиспособностям которые тут вполне работали, и ими можно было безбоязненно пользоваться. Их не замечали как магии в мире Ариана, так и местные монстры, живности и прочие. А последние были еще более чувствительны к любым манипуляциям с магическими энергиями. Только вот особой нужды в этом не было. Хотя нет, был один случай, когда я, чтобы не влезать в разборки с целой стаей этих чертовых птах, местных крылатых пираний, просто внушил всей стае, что я один из оказавшихся на поляне камней, и спокойно прошел через открытое пространство. А то местные монстры не только же на магию реагировали, но они доверяли и своему зрению, слуху, осязанию и прочим органам чувств, которые позволяли им обнаружить свою жертву. Так что мне с тем Гарынычем в храме еще, как говорится, повезло. Ведь он-то как раз был полностью магическим созданием и реагировал именно на свои способности, которым больше всего доверял. А вот воспользуйся он для моего обнаружения обычным зрением, и я бы вряд ли смог от него скрыться. Стоял-то я у него прямо перед носом. В общем, приходилось, как я уже и говорил, Соблюдать элементарную осторожность как можно меньше подставляться, не давая лишнего шанса расправиться со мной окружающему как животному, так растительному миру. И что не менее важно, после того, как я оказался здесь, не дать точно такого же шанса всему тому, в чем нельзя было заметить хоть каких-то проблесков жизни. А это относилось ко всему неживому миру. Вот так я и пробирался дальше. Теперь меня окружал лес, который с удалением от исследовательской станции все больше стал смахивать на какую-то странную смесь джунглей и нашей хвойной и непролазной тайги только вот все деревья тут были, ну, очень уж большими и толстыми гигантами. И, как следствие, буреломы образованные поваленными стволами, заросшим хом и всякими растениями, да еще и оплетенные лианами, оказались гораздо более непроходимы, чем можно было ожидать, и поэтому на их преодоление тратилось очень много времени. Ну, а потом я вышел на окраину болота. Здесь, к непролазному бурелому, прибавились еще и вода, хлепающая под ногами, липкая грязь и куча мошкары, готовая сожрать любого. И это я говорю во вполне прямом смысле. Сам видел, как буквально в считанные секунды эти вроде мелкие букашки объели тельца какого-то зверька, похожего на крупного бобра, который вынырнул из болота. Как они его заметили, я не понял. Но есть подозрение, что ориентировались они на небольшой магический выброс, когда тот постарался и сам схватить что-то под поверхностью болота. Именно в этот момент рой мошек и накинулся на вобра, а уже в следующую секунду я увидел только его застывший скелет. Так что тут я уже по проверенной схеме воспользовался один раз работавшим псевнушением. Так было проще отделаться от бесконечных миллиардов раёв микроскопической мошкары, кружащей вокруг. Ну а дальше мне крупно повезло, Я обогнул, вернее, перебрался через оставшуюся часть болота достаточно быстро. Стоило пройти лишь где-то еще треть пути по его границе, и я достиг дальнего края этой заболоченной местности, который оказался сплошной зоной стабильного портального перехода, а потому дальше я пересек его всего за один прыжок. Так вот и получилось, что сейчас я двигался уже точно в сторону обнаруженного небольшого склада, где по той информации, которую мы вытащили из астрала, можно было найти не один а целых два вполне исправных летательных аппарата. Мир неизвестен. Местность где-то на территории леса. Стоянка. Три дня спустя. Ну как двигался? Если быть точнее, то сейчас я подыскивал себе место для ночлега. И это еще одна из проблем. Спать приходилось в полглаза и в полухо постоянно контролируя окружающее пространство. Конечно, я использовал подсказки нейросети, Но тут они полноценно не работали, так же, как в любом другом месте, например, на той же Ариане. И опять все упиралось в астрал, вернее, как раз-таки в отсутствие прямого доступа к нему. Я и не предполагал, как много у нас завязано на связь с ним, хоть мы этого самого прямого подключения к нему в реальной жизни и не ощущаем. ну что за странный мир, в который уже раз подивился я? Как-то не подумал я о том, чтобы побольше накопать информации по истории того места, где оказался, когда была такая возможность. Ну а сейчас уже поздно об этом вспоминать. Хорошо хоть додумался на всякий случай скачать координаты точек, где у меня была бы возможность в будущем, если окажусь поблизости, получить доступ к астралу и подключиться к нему. Но это я так, отвлекся. А вспомнил я об астрале потому что нейросеть без моего полноценного доступа к нему работала со значительными погрешностями и приближениями. И если в одно время виду не отдавало, например, прогнозное время безопасного нахождения в той или иной местности на ближайшие несколько часов, то буквально в следующее мгновение это время могло сократиться до доли секунд. И в основном на эти изменения влияли различные внешние факторы. Так что для большей надежности... Нейросеть в дополнение начала просчитывать всевозможные вероятности возникновения того или иного события, подключив для этого все наши аналитические возможности и биокомпьютер с остальными модулями. Учитывалось все, начиная от ландшафта и местности вокруг, визуального осмотра, моего восприятия, данных, полученных от всех видов сканирования, до таких эмпирических величин, как порыв ветра, который сюда мог случайно занести семена того или иного растения, или притащить рой каких-нибудь местных мошек. Что в связи с близостью болот, казалось не такой уж и мелочью. Вот и сейчас ведунья выдала 80% вероятность безопасного нахождения на протяжении следующих пяти часов в той небольшой области, что я выбрал между двумя деревьями, где нами с Пандорой были замечены собственные метрические структуры. Да, я стал пользоваться всем, что мне казалось полезным и эффективным. Например, тем, что в пределах своей метрической структуры Любой местный монстр, растения или даже те же самые каменные осыпи очень чувствительны, и они реагируют на любое внешнее вмешательство или вторжение, оказавшееся в зоне контроля их собственной метрической матрицы. Именно поэтому я и выбрал сейчас как раз тот небольшой клочок земли, где устраивался на ночь. Этот небольшой участок, поросший травой, вроде как не очень подходил для ночевки, ведь он располагался на открытой местности. Только вот чтобы просто без проблем попасть сюда, Нужно было пробраться такой хитрой и виляющей тропкой, что вела между двух метрических структур древесных монстров, которых я использовал как некие сигнальные и охранные контуры. И, по крайней мере, часть направлений с трех сторон и воздуха я прикрыл достаточно надежно. Ну, это опять же все относительно. Будь я сам на месте того, кто бы попытался напасть на меня, то полез бы именно через эти самые деревья. Ведь это направление останется относительно надежным, и его контролируют с меньшей бдительностью. Но я очень надеюсь на то, что таких параноиков, как я, тут не так много, и мы с ними слишком часто пересекаться не будем. И только я об этом успел подумать, как ведунья резко повысило уровень опасности моего нахождения тут. И время из-за этого сократилось буквально до нескольких минут. Только вот что странно, Саня никакой угрозы не чувствовал, а это чувство мне до последнего времени не изменяло. Именно это-то меня и смутило. А потому я постарался проанализировать свои ощущения и понять, что же вызвало настолько резкое изменение прогноза данного ведуньи. Но выяснять особо не пришлось. Ведь только что думал о том, как сложно пройти мимо тех двух древесных монстров. А вот поди ты, сижу и смотрю, как точно по моим следам сейчас крадется какой-то небольшой зверек, похожий на ласку или горностая. Вытянутая небольшая мордочка, длинная тельца — еще более длинный хвост и короткие лапки. Почему-то ожидал, что их будет шесть, как и у всех ранее виденных тут животных, но нет, те же две пары, что и у наших мелких лесных хищников. И по его поведению видно, что он точно знает, приближаться к этим деревянным исполинам нельзя, а потому придерживается точно того пути, по которому шел я. Опасается, все время оглядывается по сторонам и периодически смотрит назад, но тем не менее осторожно идет вперед. Что еще непонятно, у меня сложилось четкое впечатление, что сам он метрических структур не видит, в отличие от меня, а идет именно по моим следам. Я на всякий случай ускорил восприятие и приготовил один из кинжалов, удобно положив его под руку. Между тем зверек уже практически подкрался ко мне. Хотя какое там подкрался, я на него смотрю, и он это прекрасно знает. Но не уходит, а останавливается на краю той площадки, где устроился и я. Сидит, смотрит, чего-то ждет. Но почему-то развернулся не в мою сторону, а сел как бы боком, будто опасаясь больше не меня, а того подрезка, откуда только что выбрался. Я тоже сижу. Мне все-таки интересно настолько необычное поведение. До этого от меня или сбегали, или старались напасть. А тут что-то необычное. Проходит меньше секунды, как я замечаю кое-что не слишком обычное и понятное. Кромка леса как-то странно мелькнула и начала смещаться. «Ведунья, Пандора, что это?» «Это точно нематериальная природа». Метрические структуры также стали претерпевать определенные изменения. «Но кроме них я больше ничего... Вот же черт!» «И я быстро выхватываю меч, только я не уверен, что он поможет против той твари, которая проявилась буквально на одно мгновение, а потом вновь исчезла. И сейчас тут был все тот же лес. Но я, по крайней мере, засек то, что нужно искать. «Пандора...» зарегистрировала весь вектор изменений?» — быстро уточнил я у своей помощницы. «Это что-то нереальное. Маскировка, но не на уровне энергии, а на уровне преобразований метрической матрицы. И эта образина, как мне показалось, смесь огромного паука с туловищем облезлой жабы, но при этом челюстями акулы и с нее же размером, явно умеет им пользоваться. Она оставалась невидимой сейчас, ведь до этого я засек ее в тот самый момент — Когда метрическая структура этого паука-жабы подстраивалась под смену окружающего фона как леса, так и той поляны, на которую она выползла. А потом абсолютно растворилась в нем. И мне срочно необходимо было ее увидеть. «Есть результаты», — поторопил я Пандору. «Выполняю экстренное внедрение адаптационного модуля», — отреагировала та. И уже буквально в следующее мгновение я заваливаюсь на землю. Такое ощущение, что мою голову разрывает на части. Но длится это буквально всего пару секунд. Не знаю, правда, реального времени или нет. Все мои возможности на время проведения своих работ в Пандора принудительно отключила. Зато я услышал так нужное мне сейчас. Внедрение завершено на сто процентов. Открыв глаза, я в это поверил и сам. Вот ты куда забралась. Теперь я прекрасно видел сидящую на дереве смесь паука и жабы, приготовившуюся к прыжку. Я как-то даже забыл о том, с чего все началось но неожиданно у меня из-под ног раздается негромкое верещение зверька, которое я вполне могу преобразовать в понятные слова. «Ты видишь?» — и зверек посмотрел в мою сторону. Не став отвечать, я лишь указал рукой в нужную сторону. Как ни странно, этот маленький горностай все понял и стал упорно рассматривать ту часть леса, куда я ей показал. «Не вижу, но чувствую», — и зверек потянул носом. голодные и опасный где-то здесь». «Сам я ничего не чувствовал», — Но судя по тому, как точно этот мелкий хищник прошел по моим следам и добрался до центра поляны, то нюх у него отменный. Между тем я попытался отогнать этого монстра тем же внушением, но на того оно не действовало. Тут опять раздалось верещание зверька. «Так ты его не обманешь, я делал, не получилось». «Хм», — удивленно поглядел я на него вниз. «Он первый, кто заметил псевоздействие». Между тем этот паук перебрался поближе к краю поляны. «А ведь он опасается приближаться к этим древесным монстрам», — пришло ко мне понимание. «Хотя нет, не опасается». Наконец, наблюдая за ним, я сообразил, что тот задумал. Он просто ищет место, где с минимальными повреждениями сможет добраться до нас со зверьком и прорваться сквозь заслон, что создадут деревья, когда тот рванет в нашу сторону. «Кстати...» Я снова просчитал движение тварей из леса, а потом вычислил вектор его основного внимания. «Напасть-то он хочет не на нас. Нужен ему только этот зверек. Меня-то, похоже, этот паук и не видит. Но когда он окажется на этом участке поляны, то уже не будет иметь значения, видит он меня или нет. Слишком крупный выпался из леса монстр. Так что на меня он наткнется в любом случае. Ну, значит, работаем. Дальше выжидать особо нечего. И так понятно, что паук сейчас нападет на нас. Так что лучше ударить на упреждение». Я, перейдя в режим магического видения, по своей стандартной схеме стараюсь поглотить сущность этого монстра. Да не тут-то было. Хоть все и работает, но очень уж медленно. Создалось впечатление, что на него наброшено тысяча энергетических кольчуг, и чтобы добраться до его сути, нужно первоначально разобраться, а в моем случае поглотить их всех. И этого времени монстр мне, естественно, не дал. Он сиганул в нашу сторону». Но я со своим вмешательством явно спутал все его планы, а потом он угодил в гущу ветвей одного из деревьев. Теплили его тушку. Правда, я видел, как паук разрывает их, но главное, что оно его сдержало. А дальше я уже перестал вести себя как ребенок и начал воспринимать этого монстра как действительно опасного противника, такого же, как дракон, пожирательница и горыныч. Всеместные монстры опасны. Пора это уже понять. Поглощение. И мои руки сминают его энергетическую суть, поглощая щиты. Вот и его сознание с тем ядром энергии, что скрыто внутри. И я вминаю его в себя, вытягиваю и поглощаю суть этого самого монстра. Мне необходимо его умение оставить щиты. В будущем мне это может дать несколько спасительных мгновений. И этот мой посыл подхватила Пандора. Метрический модуль получен, метрический модуль получен, метрический модуль получен. Все. Последняя капля энергии и эфира перекочевала ко мне. И практически сразу тело этой смеси паука и жабы перестало трепыхаться и обвисло запутавшись в ветвях схватившего его дерева. И то не растерялось, а окутало его в какой-то своеобразный кокон и прижало к своему стволу. Да так и застыло, притянув тело мертвого монстра к себе. Только что произошедшая схватка вогнала зверька, на которого я обратил внимание, в ступор. По крайней мере, та ее часть, что он мог увидеть. Этот мелкий горностай, хотя они, может, такие есть, я никогда их не видел, смешно встал на задние лапы и с неподдельным удивлением смотрел в сторону дерева. Но долго недоумевать этот мелкий хищник не мог, а то, что это хищник, явно показали его острые зубы и когти на лапках. Потому он уже с большим интересом огляделся вокруг и, сев на задние лапы, практически как собака или кошка, наклонил голову на бок. Вновь раздается его верещание — «Большой, очень хитрый. Я бы тут не стал прятаться. Хорошее место. Я останусь?» И вопросительно смотрит на меня. Потом, видимо, что-то еще надумав, он продолжает верещать. «Я следить, ты спать. Я спать, ты следить. Я смотрел, ты спать, когда ты не спать. Нам можно идти вместе. Хочешь?» Меня же удивило в его речи другое. Если я все правильно понял, он следил за мной уже какое-то время, только вот я никакую слежку не засекал. «Как давно ты за мною следишь?» — спросил я, забывшись, что передо мной обычное животное, и сам удивленно замер. Вроде мысль я сформулировал, как обычно, только вот вместо слов у меня раздалось очень похожее верещание, правда, слегка грубее, чем у зверька. Однако горностай, как только услышал мой голос, радостно заверещал, смысла в этом не было, просто верещание, подпрыгнул на месте, после чего сделал шаг вперед и практически сразу ответил «Большой два раза спать!» да мысленно протянул я так это две стоянки назад и с тех пор он идет за мной по следу как я его пропустил и не заметил и только тут до меня дошло а где ты наткнулся на этого я показал в сторону прижатого к дереву паука большой шел мимо его логово но опасный его не заметил я шел следом нужно обойти, но я шел за большим не хотел терять большой неправильный его трудно искать поэтому пошел а там опасный Он заметил меня, я побежал за Большим, предупредить и драться вместе. Но Большой спрятался, я его уже не видел. Пришлось идти по следу, и тут Большой, и тут Опасный, но Большой его видит. А потом Опасный напал, но его убил стоящий хорошее место, Большой хитрый, заманил Опасного в ловушку. И этот горностай гордо посмотрел в мою сторону. Я же обдумывал этот необычный рассказ того, от кого его совершенно не ожидал услышать. «Зверек мне многое поведал. Особенно мне не понравилось то, что я не заметил слежку и прошел мимо столь опасного монстра, даже не обратив на того внимания. Хотя во втором случае это и неудивительно. С такой-то маскировкой, как то паука, удивительно, как я жив-то до сих пор. И ведь теперь понятно, почему чувство опасности не сработало. Этот мелкий хищник ничего не собирался мне делать. Захотел бы, у него было два дня на это. Я его все равно не видел». И как реагировать на паука, если для моего восприятия это обычный лес? Никак. И тут даже не внушение. Он реально, по всем параметрам, представлялся частицей леса, перетянув на себя часть его метрической структуры и растворившись в ней. Так, нейросеть, нужно понять, как мне снять подобный хвост на будущее. Шел он точно по моим обычным следам. В противном случае меня бы засек еще и паук. Что подскажешь? Перевести боевой скафандр в режим полной маскировки. В данном случае все отходы жизнедеятельности оператора будут утилизироваться скафандром, разлагаться на составляющие и пополнять запас необходимых для будущей работы костюма, компонент и энергии. «Принято, выполняй», — согласился я. А в следующее мгновение я почувствовал покалывание по всему телу, но оно достаточно быстро прошло. Поднимаю руку, смотрю на ту одежду, чей вид принял скафандр, но вроде ничего особо не поменялось. «Ладно, посмотрим, что будет», — подумал я. «Если что, есть на ком проверить». И перевел свой взгляд на зверька, который сидел и ждал моего ответа. «Хорошо», — согласился я, продолжая наблюдать за зверьком. «Оставайся. Если что, верещи». «Нет», — сразу замотал тот головой. «Говорить громко. Я укушу. Так, тихо». И этот мелкий горностай осторожно приблизился ко мне, посмотрел на меня а потом, подойдя еще ближе к руке, слегка прикусил ее. «Так не убивать, так можно», — пояснил зверек. «Хорошо», — согласился я, при этом, тем не менее, продолжая следить за этим мелким хищником. Было вполне понятно, почему после всего произошедшего ведунья восстановила уровень безопасности этого места до приемлемого. Но меня удивило несколько иное. Нейросеть сделала пометку что уровень безопасности повышен благодаря использованию системы активного слежения и оповещения. Это так, если кто не понял, она окрестила мелкого горностая. Видимо, просчитав вероятность нашей мирной встречи с одним из местных обитателей и его готовность говорить и сотрудничать с нами, а не нападать, она его сразу вычеркнула как минимум из стана врагов, правда, и к друзьям его пока не причислила. Но все же... Так вот у меня и появился слегка верещащий и немного сфорливый спутник в этом моем путешествии. И чтобы не париться дальше, я стал называть его Горностай. Имя сначала зверьку не понравилось, но когда он его впервые повторил, в его интерпретации и верещении оно зазвучало, как нехилый такой рык. Это и решило судьбу зверька и его нового имени. Мир неизвестен. Местность где-то на территории леса. Пять дней спустя. «Там большие...» — примчался ко мне взмыленный горностай с информацией из своего разведывательного рейда. «Да, теперь этот мелкий хищник выполнял не только охранные функции, но и разведку дальнейшего пути, а также наводил меня на тех животных или растения, которые можно было употреблять в пищу не только ему, но и мне. Этот зверек был идеальным индикатором. Яды и прочую отравленную гадость он чувствовал за милю» точно так же, как различные необычные потроха тех или иных убитых мною животных или плоды, ягоды, листья с тех или иных растений. Когда я впервые начал потрошить тушку какого-то грызуна, похожего на зайца, и по своему недомыслию, и по старой проверенной системе не использовать все подозрительные, отдающие магии внутренности, собирался выкинуть какой-то его внутренний орган, услышал столько верещания и недвусмысленных намеков на мою недоразвитость, что все же решил оставить указанный орган. Только вот предварительно его проверили как пандора, так и ведунья. И через некоторое время, получив анализ копии снятой с него метрической структуры, выяснилось, что этот орган позволяет как увеличивать, причем в несколько раз регенеративные свойства организма, так и снимать усталость, излечивать старые раны и восстанавливать многие другие травмы. Например, самому горностаю этот орган нужен был, чтобы вновь вырастить один из сломанных клыков, как я понял. И уже через день зверек красовался своей полноценной челюстью и грозным оскалом, при этом сожалея, что нам не всегда так везет. Вот так мы и продвигались вперед, пока сейчас он не примчался сюда с этой своей новостью. «Там большие», — вновь повторил он, — «и они дерутся друг с другом. Есть убитые. Обойдем? Нападем на выживших? Проследим?» Сразу завалил он меня дополнительными вопросами. Как-то с людьми контактировать я особо не собирался, Думал тихо и мирно разобраться со своими делами и свинтить из этого мира. Хотя я уже понял, что тут достаточно много людских поселений по всей планете. Правда вот на этом материке их было гораздо меньше, чем на других континентах и островах этого мира, и располагались они в основном на побережье. В глубину материка поселения людей и не забирались. Была парочка, но и они находились далеко не в центральной его части, тогда как мне в основном ее и нужно было исследовать. Именно поэтому я и не рассчитывал особо на встречу со своими сородичами. Но коль так сложились обстоятельства, и люди сами, можно сказать, нашли меня, то тогда... «Пошли!» — махнул я рукой, выдвигаясь в нужном направлении и переходя на неслышный бег. «Для начала просто посмотрим, что там происходит!» И потрусил вперед. Горностай показывал мне дорогу. «Мир неизвестен». Местность где-то на территории леса. Пять дней спустя, через десять минут. Оказывается, мой четвероногий друг успел далеко забраться, пока проверял территорию. «Ну и кто тут у нас?» «Хм...» — гляжу на прижавшуюся к камню четверку людей в доспехах, которых атакуют Семера. «Похоже, для горностая все мы большие. Ведь атакующие не очень на меня смахивают. Больше они похожи на троллей, по крайней мере, своими габаритами». Из одежды на них тоже доспехи, но гораздо более капитальные и прочные, чем на людях. У тех-то, на мой взгляд, лишь кольчуги, да поверх них то ли кожаные доспехи с набойками, то ли просто кожаные куртки. А вот гиганты в полной металлической броне, сильно смахивающие на готику. «И не леним тут в такой тяжести таскаться», — удивился я. Вооружены, как те, так и другие, мечами. Хотя нет, у кое-кого из гигантов есть еще и боевые молоты и секиры, что сейчас использовать было бы гораздо удобнее. Нападают молча, не глумятся, криками себя не подбадривают, просто атакуют и все. Что интересно, люди пока держатся, орудуют мечами они гораздо лучше второго отряда. Это пока и уравнивает шансы, но явно не надолго. Как только их окончательно зажмут, для них этот бой закончится. На земле уже лежит пара людей и один из гигантов. Все ранены, но не убиты. Что они не поделили, непонятно. Необычным было еще и то, что все люди, как нападающие, так и держащие оборону у камня, были магами или магически одаренными личностями, причем со сложной внутренней структурой, но при этом они умело маскировали свои способности в чем-то похожим на мое плетение невидимости. То есть получается, что все монстры подряд на них не кинутся, и нужно опасаться только некоторых из них. Как вывод, резюмировал я, и те, и другие явно подготовились к путешествию по этому миру. «Тара, давай!» Неожиданно прокричал один из людей и отпихнул крайнего бойца в сторону от камня, а сам заступил дорогу ринувшемуся ему, или вернее ей, судя по имени, на перехват гигантам. это последнее даже не оглядываясь, тянулась в лес, практически в нашу сторону. Я, если честно, думал, что она и дальше будет отступать, пока ее напарники сдерживают гигантов на поляне. Но как бы не так, только девушка скрылась за деревьями, как резко затормозила и стала осторожно обходить поляну по периметру, стараясь зайти гигантом за спину. При этом она начала шарить у себя на поясе. Вот она что-то нащупала, но все так же продолжала красться и шла сейчас, точно приближаясь ко мне. Правда, не дошла буквально пятерки шагов. «И что она собирается делать?» Сам у себя спросил я, и уже в следующее мгновение получил ответ. Девушка вытаскивает из небольшого кошеля, что висел у нее на поясе, какой-то артефакт, активирует его и бросает за спину гигантом «Отец сейчас долбанет», — четко уловил я переданную ей мысль. И действительно долбануло. Только вот чем-то необычным. Использование молнии и электричества в работе магов я еще не видел. От артефакта, что упал за спинами гигантов, во все стороны потянулись электрические дуги синего цвета, заканчивая свой путь, уперевшись в тело ближайшего из гигантов. И тех стало трясти, как от сильнейшего удара электрическим током. Только вот подействовали удары не на всех гигантов, На ногах осталось еще четверо, но ну это уже хорошо. Теперь шансы тех и других относительно сравнялись. И только я об этом подумал, как наконец сообразил, что же мне не понравилось в том, где остановилась эта тара. За ее спиной медленно шевельнулась каменная особь, продвигаясь чуть вперед. Если раньше она девушку не замечала, то после активации ее артефакта она ее почувствовала. «Нужно же быть аккуратнее», — мысленно пробормотал я, — и сделал шаг вперед, отбивая первый взвившийся в воздух камень и закидывая его обратно. Именно на этот звук отреагировала незнакомка и развернулась в мою сторону. «Дура!» — буркнул я. «Вали на поляну! Тут он тебя чувствует!» То и дважды объяснять не пришлось. Она явно узнала, что это за насыпь, а потому прямо сквозь ветви деревьев выскочила за спину гигантов и сходу ввязалась в бой. Я же, медленно отступая под градом камней, отошел за тот предел где эта наса перестала на меня реагировать после чего все же вернулся к тому что происходило сейчас на поляне а как оказалось люди опять остались в меньшинстве не знаю как так получилось но гиганты выбили сразу двоих из отряда Тары и ее отца и девушка вдвоем с каким то крупным мужчиной отбивались от своих противников снова прижавшись к камню кольля уже обозначил тут свое присутствие то помогу им решил я и выдвинулся вперед Тем более и нападения со спины эти гиганты, похоже, не ожидают. Ну а действовать тут проще всего именно их же оружием. Нефиг долбиться в эту готику обычным мечом. И на ходу поднимаю тяжелую секиру, а потом захожу за спину первого противника. А в благородство я играть не собирался. Похоже, в меня заливали правильные курсы и гипнопрограммы. Удар, и первый из гигантов валится на землю. Осталось еще трое. «Мир Хелветт. Местность Дикие Земли. Сейчас». «Отец, ты уверен, что карта, которую ты приобрел, не подделка?» Девушка с грустью посмотрела в глаза серьезного и высокого мужчины. Уже даже она не верила в то, что они тут что-то найдут. Их отряд рыскал в этой местности больше трех месяцев, и ничего. Они перерыли практически каждый метр той области, где на карте было указано захоронение древних, только вот тут точно ничего не было». Ее радовало лишь что что пока их небольшая группа как-то сумела обойтись без особых неприятностей и проблем. За время похода был всего один раненый, и то он сам подставился, когда не последовал приказу отца девушки, но и он уже шел на поправку. Их лекарь быстро поставила этого неугомонного молодого парня на ноги. И как могло быть иначе, ведь лекарь — это ее подруга, которую тара уговорила отправиться вместе с ними. И она была потомственным истинным целителем и магом жизни. А в диких землях без истинного целителя, который работает только за счет своих способностей и внутренней силы, делать нечего. Так что в этом отношении им повезло. Но это было единственное их везение на данный момент. «Да, я понимаю», — с грустью прошептал отец девушки, и в очередной раз с надеждой посмотрел на этот небольшой клочок бумаги. «Но ведь магистр поклялся, что это подлинник. Я же это проверил, да и магический договор». И Булай, а так и звали отца девушки, еще раз огляделся вокруг. «Тара, проверь еще раз наши координаты. Если они совпадут, то тогда возвращаемся. Тут нечего больше ловить». И отец показал девушке на ее рюкзак. Это было опасно, но иногда приходилось пользоваться приборами древних, чтобы соотнести точки на карте с текущим местоположением. И все потому, что проверка могла выдать их с головой и привлечь как банды мародеров и бандитов, промышляющие тут, так и местных монстров. Пока девушка настраивала артефакт, чтобы максимально быстро считать выданные данные, ее отец обратился к своим людям. «Приготовьтесь, Тара сейчас воспользуется артефактом, следите за местностью, нам не нужны неприятности». «Да, босс», — весело ответил тот самый балагур, что первый вечно и влезал в каждую дырку. Но это был сын старого друга Булая, и тот попросил немного поднатаскать парня, чтобы он смог сам основать свой отряд в будущем, во что девушка не особо верила. Скорее присоединиться к какой-нибудь другой сильной и надежной поисковой команде, которая исследовала дикие земли на постоянной основе, а не как они от случая к случаю. Их бы и сейчас тут не было, но у отца появился шанс помочь ее младшей сестре и его дочери, только вот для этого им нужны были деньги, много денег. А откуда они у обычного мага -лектора? хоть и бывшего боевого мага-исследователя. и исследователя. Отцу, как он сам говорил, крупно повезло в диких землях лишь дважды. Первый раз, когда он тут встретил мать девушек и отбил ее у банды каких-то дикарей-мутантов. А второй раз, когда он сумел найти тот самый артефакт, которым сейчас и пользовалась Тара. И хоть отец был относительно опытным искателем и исследователем, но никогда больше ничего реально ценного он тут не находил. Так, разные мелочи, которые не особо ценились. В последние годы его мечтой стала находка автономного медицинского модуля древних. Тогда им не потребуются и деньги на восстановление малышки. Они и сами смогут это сделать. Маги уже ничем ей помочь не могли. Оставалась последняя надежда, и отец был уверен, что тогда у девочки будет шанс. Но подобные устройства, их и артефактами-то не называли, находили лишь несколько раз за всю историю. Правда, в этот раз они нашли еще один выход. Как отец смог этого добиться, та рассказать не могла, но он договорился с хранителями древностей на обмен. Он им принесет из Диких Земель дубликатор, это очень необычный и редкий артефакт, способный создавать многие другие. Они же в ответ готовы активировать для него любой из порталов древних, чтобы он получил доступ в некую сеть нейтральных миров. Как ему сообщили, там живут лучшие маги и ученые из существующих. Именно поэтому они оказались тут. «У них была наводка на место, где может находиться подобный артефакт, потому отец и рыл носом землю». Тара его вполне понимала, но нужно было смотреть правде в глаза. Магистр, продавший отцу эти координаты, похоже, солгал. «Я готова», — между тем сказала девушка, предупреждая всех, после чего активировала артефакт. «Так, странно, мы не там», — сверившись с купленными координатами, что выдал им маг, догадалась она. «Не совпадает показатель высоты». А вот все остальное в норме». Поняв это, Тара быстро отключила артефакт и упрятала его в защитный футляр «Я все», — сказала она. «Ты долго», — негромко проговорил грузный друг ее отца, сильный боец, бывший его боевой товарищ. «К нам гости». И он показал рукой в сторону леса. «Тебя засекли». Круж был прав. Из леса выходили какие-то непонятные мутанты. «Кто это?» — спросила она, обращаясь к отцу. «Я таких никогда не слышала». «И я тоже», — ответил он. «За последние годы кто тут только не появился. Но, судя по тому, что я вижу, это точно измененные. А значит, без магов и места силы тут не обошлось. Но те обычно не лезут в открытую схватку. Скорее всего, этих просто натравили на нас, а сами маги сидят где-то у них в поселке». «Понятно», — ответила девушка. Между тем из леса вышли восемь закованных в какие-то необычные латы и гигантов. «Отходим к скале» показал в центр поляны круж «Там у нас будет больше шансов отбиться от них». Но только этот крупный боец успел отдать им эту команду, как противники резко рванули вперед. И практически за несколько секунд оказались на поляне и снесли Инею, подругу Тары и их лекаря, а также молодого парня, который просто не успел среагировать на столь внезапную атаку. «Быстрее!» — рявкнул круж при этом ловко подныривая поднесущегося на него измененного, и со всей силы ударяет его мечом по голове. Правда, попал он ему в шлем, и тем не менее, это его остановило, и противник завалился на землю. И вот сейчас они держат оборону у камня. Тара была очень благодарна как отцу, так и кружу, что они в свое время не жалели ее и обучили работе с холодным оружием. Она не была обузой отряду и пока помогала сдерживать атаки противников. «Тара, у тебя с собой ударник», — услышала она вопрос отца, который оказался рядом с нею. «Да», — удивилась-то, — «но я не успею его активировать. Значит, сделаем так». И, и всего в паре слов, рассказал тари как то и следует действовать. «Поняла?» «Да», — серьезно ответила девушка. тогда И отец внезапно с небывалой силой вытолкнул ее из боевого круга. «Тара, давай!» — кричит он, а сам прыгает вслед за нею, преграждая путь противникам. Девушка, уже не останавливаясь, мчится в лес. Она помнит каждое слово. «Тут». Выбрала Тара позицию для броска. Вытащить артефакт, активация, бросок и предупредить отца. И она смотрит на результат. Получилось. Только и успела подумать она, как за ее спиной раздался странный лязгающий щелчок. Девушка резко оборачивается назад. «Дура, вали на поляну, тут он тебя чувствует». Все, что сумела рассмотреть Тара, это сидящего напротив нее каменщика, который уже начал охоту на нее. «Но почему я все еще жива?» – удивилась девушка. А потом, вспомнив сказанные ей слова, не разбирая дороги, рванула вперед. «Кто меня предупредил?» Ответа на этот опрос у нее не было. Но ровно до тех пор, пока за спинами измененных не появился молодой мужчина, и, размахнувшись, не снес голову одному из них. «Кто это?» — удивилась девушка. «Подобных ему людей она никогда не видела».